Пять-пятнадцать. Ева Миллер встала уже двадцать минут назад, надев домашний халат и пару розовых шлепанцев. Она сготовила себе завтрак, четыре вареных яйца, восемь ломтиков бекона, кастрюльку жаркова, дополнив все это двумя чашками кофе со сливками, двумя ломтиками хлеба с джемом и большим стаканом апельсинового сока. Она была не толстой, просто крупной, слишком много она работала, чтобы располнять но ее объемы были просто раблезианскими. Наблюдать за ее окружением у восьми комфорточной плиты было все равно, что смотреть на бесконечную череду приливов и отливов. Она любила завтракать в полном одиночестве, планируя работу на день. Сегодня ее было навалом. В четверг она меняла белье. На данный момент у нее жили девять постояльцев, включая этого нового, мистера Мейерса. В доме было три этажа и семнадцать комнат, и везде приходилось мыть полы, скоблить ступеньки, начищать перилы и выбивать ковер в общей комнате. Харек Крейк помогал ей, если не валялся пьян Задняя дверь открылась, едва она села за стол. «Привет, Вин, как дела?» «Терпимо, колено вот что-то пошаливает. Жаль. Если хочешь, я возьму у тебя еще кварту молока или галлон этого лимонада». «Конечно!» — ответил он, воспрянув духом. — Я так и знал, что тебе сегодня понадобится больше. Она без комментариев взяла за свой завтрак. Вин всегда найдет, на что пожаловаться. Хотя, видит Бог, нет человека счастливее его с тех пор, как его старая кошка свалилась в погреб и свернула себе шею. В четверть шестого, когда она допила вторую чашку кофе и сгурила Честерфилд, а стену дома ударила свежая газета, свалившаяся затем прямо в розовые кусты, третий раз за неделю. Похоже, что этот парень Кейльби не очень-то любит свою работу, но пусть лежит там. В восточных окнах уже отражались легкие золотые лучи солнца. Это было лучшее время ее дня, и она не хотела прерывать его ничем. Ее постояльцы могли пользоваться плитой и холодильником, Это как еженедельная смена белья учитывалась в оплате, и скоро тишина будет нарушена. Сойдут готовить завтрак Гровер, Вэрил и Микки Сильвестр, работающие на текстильной фабрике в Сентрал Фолз. Догоняя эту мысль, послышался шум воды в туалете и по лестнице. Затопали башмаки Сильвестра. Я его встала и пошла за газетой.